Голова 3 София. Даже не помню, как бежала прочь из банка. Лишь когда оказалась наружу, и на мое лицо обрушился холодный порыв ветра, слезывая слезы колючим языком, наконец глубоко вздохнула и прошептала. «Божечки, и что ж мне теперь делать?» Подняла голову к небу, надеясь услышать ответ. Снежные тяжелые тучи вихрились от ветра. Снег летел, гонимый ветром, прилипал к лицу и тут же превращался в воду. Закрыла глаза и всхлипнула, подавила рвущееся наружу рыдание, смахнула слезы с лица и натянула на дрожащие руки варежки. «Нужно бежать на учебу, а потом уже вечером я подумаю, что делать. Наверное, устрою на этих выходных распродажу всего, что найду в доме. А может, стоит сначала обратиться в ломбард?» С такими мыслями быстрым шагом направлялась в академию. «Соня?» — вдруг услышала чей-то голос, знакомый голос. «Сонечка, ты ли это?» Обернулась и наткнулась на улыбчивую пожилую леди. Она спешила за мной. У нее, как у меня, не было защиты от непогоды, и она то и дело щурила глаза от ветра или липучего снега. Присмотрелась и улыбнулась в ответ. «Леди Патриция Сальман!» — воскликнула я радостно. «Она самая!» — рассмеялась женщина и схватила меня за руки, крепко их сжала и быстро заговорила. «Сонечка, я еле поспела за тобой. Увидела, как ты выходишь из банка. Расстроенная? В слезах вся». «Что у тебя случилось, дочечка?» С моего лица сползла улыбка, а на глаза вновь набежали слезы. «Ох, леди Сальман!» — прошептала я горько. «Просто зови меня тетушкой Пати!» Произнесла она мягко. «Сонечка, я ведь дружила с твоей бабушкой. Она много добра для меня сделала. Может, я смогу тебе чем-то помочь?» Гулка сглотнула и медленно замотала головой. вы тетушка Пати, не поможете. Я сама виновата в том положении, в котором очутилась, и...» «Так, идём-ка, выпьем по чашечке чаю, и всё мне расскажешь. А на улице нечего стоять, сопли морозить. Идём, идём». Потянула она меня в сторону уютного кафе. «Но мне в академию нужно, учёба, и...» Попыталась сбежать от неё. «Ничего страшного не будет, если пропустишь один урок», заявила она настойчиво. «Если ты не забыла, Соня, то я служила в вашей академии. Замолвлю словечко за твой прогул. Так что успокойся. Идём» вздохнула и последовала за тётушкой. В кафе было немноголюдно. В основном все покупали чай или кофе с собой и спешили дальше по делам. Мы сели за дальний столик. Я помогла Леди Сальман с шубой. Она сняла меховую шапку, встряхнула совершенно седой головой, и меня тут же окутал её запах. Запах лаванды и пирогов. Моя бабушка тоже так пахла цветами, пирогами, сладким вареньем, а ещё книгами и мягкой шерстью. Сердце мое тут же защемило от тоски. На глаза вновь навернулись слезы. Будь бабуля жива, никогда бы она не позволила мне поддаться на уговоры изменника, изложить дом. С ней всегда дом был, будто полная чаша. Всегда были угощения на столе и море любви. Она несла свет. Я всегда говорила, что из любой ситуации найдется выход. «Ах, моя родная бабулечка, как же мне тебя не хватает. Не хватает твоей любви и ласки. Маму мне заменила, стала для меня всем миром». И теперь этот мир пытается меня раздавить. «Эх, знаю, знаю, тоскуешь по ней!» — вздохнула она и потрепала меня по руке. «И мне не хватает моей подруги!» И некоторое время за чаем и вкусными булочками с джемом мы предавались воспоминаниям. «Что ж, Соня, рассказывай, что стряслось у тебя!» Мне было стыдно признаваться в своей дурости, Опустив взгляд на пустую чашку, покрутив ее по блюдечку, я рассказала тетушке Патти все с самого начала. А когда закончила, подняла на нее стыдливый взгляд и увидела ее задумчивое лицо. «Вот же, сукины дети!» — прошипела она и гневно, раздув ноздри, добавила. «Это я и о Патрике Плешивом, и управляющим говорю!» Хмыкнула и кивнула. «Действительно, хорошего в них мало или вовсе нет?» Ты не смотри на меня, побитым котенком. Ты не первая, ты не последняя, Сонечка. Когда юная девушка становится жертвой паскудника. Опыт хороший, учитель. Правда, берет дорого. Она подозвала кельнера и сделала еще заказ на чайничек чая и пару пирожных. А потом взяла меня за руки и спросила. «Соня, в бедке тебе кто-нибудь предложил переуступку займа королевству?» Нахмурилась и проговорила. «Нет, за что это?» Она покачала головой и поцокала языком. «Чему тебя в академии учат?» «Как убийство расследовать?» — промямлила я. «Пф, убийство. И куда тебя только тянет? Нет, чтобы адвокатом стать, Сонечка. Да чтобы убийство расследовать, нужно такую жестокую школу жизни пройти». Она махнула рукой и заговорила уже мягче. «Ладно уж, молодость все равно мудрость не услышит. А по переуступке займа это когда королевство выплачивает всю сумму по твоему обязательству, а ты взамен по соглашению с академией и королевством выполняешь для них работу. Ведомств в нашем королевстве много, могут куда угодно определить. Когда я служила в академии, девушек распределяли в помощницы секретарям». Парням, конечно, больше везло, их брали на настоящие дела, в помощь к следователям или даже прокурорам и судьям. Как сейчас распределяют, не знаю, но в академии такое есть, да. Кельнер принёс заказ. Патриция разлила по чашкам свежий чай и пододвинула ко мне одну тарелку с заварным пирожным. Взяла своё, изящно откусила и блаженно зажмурилась. Проживав, сказала. «Кстати, это...» Вообще обычное распределение студентов на практике. За это ведь денежку им платят. Но для тех, кто в сложной финансовой ситуации, получается огромная помощь. Но и в распределении попасть можно туда, где работы много, и за нее никто браться не желает. Вот туда и направляют таких, у кого ситуация. Чтоб покрыть расходы королевства. Многие студенты всегда брали займы. И у банков, и у ростовщиков. И это до добра не доводило. Вот королевство и нашло своеобразный выход. Моё сердце быстро-быстро забилось, захлопало глазами, потом закрыла их, зажмурилась затем снова посмотрела на Леди Патрицию и прошептала. «Тетушка Патти, неужели такое возможно? Да я готова хоть куда, лишь бы дом сохранить. Только вот на платной практике распределяют с пятого и шестого курсов, а я на четвёртом пока...» «Хм... Раньше с третьего было. Обратись к своему куратору, соне Думаю, тебе пойдут навстречу». «Когда тебе дадут бланк?» Она изящно взмахнула кистью и с хитрой улыбкой произнесла. «Заполнишь его. Свои данные укажешь и номер договора с банком название самого банка. Банк-то магический». И тут же в банке в их системе появится запись, что обязательство больше не твое. Королевство обычно в три дня оплачивает долг. «В банке никто мне не предложил ничего подобного». Она сощурила глаза, склонилась ближе ко мне и прошептала. «А я догадываюсь, почему всё так вышло с твоим домом и займом, и почему управляющий слово как дал, так и обратно его и взял». Напряглась вся и тоже тихо-тихо спросила у неё, «Почему же?» «Так после чудо королевство собирается менять ключевую ставку на недвижимость. Цены-то вах, как взлетят, и дом твой будет стоить раза в три дороже, если не больше». «У меня душа в пятки ушла». Я резко вскочила с места и затраторила. «Тетушка Патти, я тогда не буду время зря терять. Побегу попрошу для себя это распределение». «Беги, беги», — рассмеялась она и сказала с еще большим весельем. «Вот бы увидеть рожу управляющего, когда он получит шиш, а не твой домик». Я в порыве чувств обняла ее, поцеловала в морщинистую щеку и прошептала. «Спасибо вам. Вы мне надежду вернули, новые крылья дали. Я никогда этого не забуду». Она обняла меня в ответ и сказала «Беги уже, утри нос этой сволочи банковской, а я помолюсь за тебя». Я выбежала из кафе и побежала в академию, шумно дыша и задыхаясь, но зато окрыленная и счастливая. Все у меня получится. «Как нет мест?» — прошептала обиженная, сжала руки в кулаки. Куратор развел руками, потом поправил магические очки и вернулся к своим документам. Это означало, что разговор окончен, я должна уйти». «Вот уж нет. Это моя единственная надежда. Можно сказать, последний шанс, чтобы выбраться из той ямы, в которой по собственной глупости и наивности угодила». «Господин Рейн, но ну, такого не может быть. В королевстве ведомств, на все академии хватит». Он длинно вздохнул и поднял на меня взгляд усталых глаз. Когда понял, что я настроена, решительно снял очки, аккуратно убрал их в футляр и только потом снова на меня взглянул и сказал... «София. Распределения назначаются в конце весеннего сезона, но никак не перед зимними праздниками». «По какой такой причине вам понадобилась практика в Королевском ведомстве, да еще сейчас, впереди каникулы, к чему вам утруждать себя работой?» Не хотела я рассказывать о своей ситуации, но выбора нет. Переминаясь ноги на ногу и кусая губы, я решилась все рассказать. Сделала глубокий вдох и на выдохе заговорила. Что после окончания не отрабатывать учебу я взяла у банка займ, под залог дома» но не рассчитал свои силы. Теперь я могу потерять дом». У куратора глаза стали большими и круглыми. А я взяла да рассказала всё с самого начала и про жениха-изменщика, и про слово управляющего банка, который он как дал, так обратно и взял. Про его грязные намёки не забыла. В конце пустила слезу и горестно всхлипнула. Господин Рейн протянул мне платок. Вытерла слёзы с лица и шумно высморкавшись сказала, что встретила подругу своей бабушки, леди Патрицию Сальман. Она-то и подсказала, какой есть выход». Куратор покачал головой, когда обратно протянула ему платок. Убрала его в кармашек сумки. Выстираю и прополощу в вересковой воде. Будет приятно пахнуть. И верну куратору платок. Только пусть сначала даст мне это распределение. Мужчина поднялся с места и прошел к окну. Постоял, поглядел на зимнюю пургу, которая в этом году как пришла с началом зимнего месяца, так и хозяйничает уже почти две недели. Потом обернулся и проговорил. «Леди Тёрнер, ваша ситуация определённо сложная». «Так и есть», — закивала я, — «очень сложная». «Вы меня ставите в затруднительное положение», — продолжил он и нахмурил брови. Убрал руки в карман и брюк и длинно вздохнул. «Если я сейчас впишу вас в бланк, то вынужден буду отчитаться, по какой причине отправил вас на практику в конце года. Да ещё и курс у вас не соответствует правилам. Мы распределяем пятые шестые». «Пожалуйста, господин Рейн!» — взмолилась я и сложила ладошки в молитвенном жесте. «Век буду вам обязан, если пойдете навстречу!» Облизнула вмиг пересохшие губы и добавила. «А в отчете укажите правду, я нуждалась в...» «Ни в коем случае!» — перебил меня куратор. Вернулся к столу и со злости крутанул свое кресло. Тихо выругался, но я услышала. Он тряхнул головой, затем потер виски, будто у него разыгралась мигрень. «София, наша академия, неблаготворительный фонд. Ваша ситуация не повод для распределения». Произнес он довольно резким тоном. Закусила губу и до боли впилась ногтями в собственные ладони. Невольно мои глаза вновь наполнились слезами. «Боги милостивые, леди, только не разводите здесь сырость!» Горестно простонал мужчина. Но что мне делать, господин Рейн?» Прошептала упавшим и дрожащим голосом. «Банк отберет у меня дом, а после праздников, после повышения цен на недвижимость еще и наживется на продаже. Они в выгоде, а я в полном дерьме». Куратор укоризненно посмотрел на меня и проговорил. ледя не пристала грязно выражаться». Скинула на него полной тревоги взгляд и сказала. «А я скоро из леди превращусь в бродяжку. У меня не будет дома, и мне придется жить на чележках. И буду выживать на улицах, где преступность и все такое». Он провел рукой по густым светлым волосам и вдруг быстро заговорил. В правом нижнем ящике стола найдете бланки распределения. Верхние уже подписаны мной деканом и ректором. Впишите все нужные данные сами. Если что, леди Тернер, я совершенно не в курсе, как ваше имя оказалось на бланке. Если кто спросит, почему вас отправили работать сейчас, скажите, что за особые заслуги. И получили документ по магической почте. А я пока отлучусь. В архив. Он многозначительно посмотрел на меня. Я снова часто закивала и улыбнулась самой благодарной улыбке. «Спасибо вам, я...» «Ничего не говорите, леди!» — вздохнул куратор. «Спасибо скажете, когда вернётесь с практики». Он открыл шкаф и достал свой портфель, не глядя больше на меня, покинул кабинет. Я решительно вздохнула и открыла нужный ящик стола.